Глава 27. Открывая же глаза, я вижу, что ты пришел в себя. Сверкающее чистотой помещение. Я в неком подобии медицинского кресла, скрещенного с рубкой космического корабля, и человек неопределенного возраста в белом халате пристально смотрит на меня стеклянным глазом. Нет, не через стеклянные очки, а натурально стеклянным глазом с красным зрачком. Левый глаз серый, выглядел вполне нормально. Но главной ненормальности была зеленая надпись над головой человека. Нобель смотрел на меня остревоженно. Что? Опять — Опять? Я быстро пощупал у себя между ног. — Фух, на месте. Было некое ощущение нереальности, из-за чего я поймал державю и решил, что снова попал в тренировочный лагерь, в свою бесполую тушку. «Илай», — озабоченно спросил док. «Можно мне водички?» — спросил я, и тут же в поле моего зрения въехала пара выдающихся выпуклостей. Если присмотреться, его не было видно с первого взгляда, но там еще был стакан с водой, который протягивала мне изящная рука. «Мне тебя напоить? Может, грудью, раз уж ты на нее так уставился?» — усмехнулась профессор Пепси. Я быстро выхватил стакан и залпом его осушил, закашлявшись. «Не нужно мне тут никаких инсинуаций. Я, между прочим, женат», — твердо ответил я. Она и видно», — хмыкнула профессор. «Но, по крайней мере, это наши лай, а не безумный симбиот». «В смысле?» — удивился я. И тут на меня лавиной нахлынули воспоминания. «Дети в порядке? Мы победили. Где все? Что происходит? Я умер? Сколько прошло времени?» Пепси скривилась, а Нобель рассмеялся. «Какой ты шустрый. Но это опять же подтверждает, что с нами наш старина Элай». «Так, док, я не стану повторять, не делайте мне нервы. Мне и так есть на что их потратить. Давайте по порядку. И для начала кратко». и да, в общем, если по порядку и кратко, то мы победили», — встряла Пепси. «Это очень кратко», — сказал я, но немного успокоился. «Мне нужны подробности». «Но подробности вам участники мероприятия расскажут. Коллега, как вы думаете, к пациенту уже можно посетителей?» — деловито осведомился Нойбель у Пепси. «Думаю, да. Разлада психики не наблюдается», — подтвердила проф. «В смысле, конечно же, наблюдается, но в пределах нормы. Хм. хотя это тоже не норма для обычных людей. Ну, в общем, в пределах его нормы». «Какие-то вы странные», — покачал головой я, но тут дверь открылась и в комнату внесло стайку детишек. — Илай! — послышался многоголосый крик, и мне прямо в постель, в смысле саркопак, запрыгнули Машка и Дашка. — Мы так волновались за тебя! А я вместо Машки покомандовала, у меня более лучше получилось. Выдет она! Она недолго командовала. Меня потом подобрали, и я снова командовать начала, потому что я главный адмирал. Я тоже главный адмирал, а ты коза, сама коза! — Так, тихо! — рявкнул я, и малые притухли. Я тоже рад вас видеть, но если вы будете ругаться, то я вас выставлю и попрошу вон тетю Пепси все рассказать. Ну, ее там не было. Да, что она рассказать может? А мы были. Леха, я ткнул пальцем молчащего, но улыбающегося белобрысого паренька капитана дирижабли. Давай ты. И да, мне жаль дирижаблю. Но мы тебе новый найдем, более лучший. Ну но Зачем новый? удивился пацан. Не, мой дредно нравится. — Хм, — в свою очередь удивился я. — А он не того? Не погиб? Как геройский варяг? — Нет, — отрицательно покачал головой Леха. — Удар фараонов попал прямо в рубку. Убил тебя и вывел из строя корабль. Фараоны перестали по нему стрелять. И сейчас он в доках. Его дед Архип чинит. Только проблема у него. Леха немного смутился. — Что случилось? Я ожидал самого худшего. — То и кресло сгорело. крав. — То вое? Архив сказал, что такие больше не делают. — Да. Мое кресло. Я чуть не заржал, но сделал озабоченное лицо. — Ничего. Сделаю себе новый трон. Из черепов. — Из черепов? — в один голос удивились все малые. — Кровь для бога крови. Черепа для трона черепов. — зловеще произнес я, но не удержался. — Шутка. Только не говорите никому. «А то прилетит цвета инквизиция и меня экстерминирует!» а -а -а, разочарованно протянула Машка. «Шутка!» «Ты как будто разочарована!» — удивился я. «Я просто представила, как это будет выглядеть! Как говорится иногда, тетя овечка миленько, А если еще и в розовенький покрасить?» — подхватила Дашка. Я прямо услышал, как где-то в глубинах варпа сильно занервничал клоун. «Эх, вы ж мои милые отморозки!» «Какие же вы кровожадные!» — восхитился я своими адмиралами. «Дальше что было? После того, как меня убили?» «Так, стоп! Убили!» «А почему я жив?» «Эль успел вернуться!» «Не-а!» потрясла головой Машка. «Мы после боя кристалл симбиота подобрали, и тебя из него вытащили». «Кристалл?» — я ошарашенно посмотрел на все еще присутствующих докторов. «А вы чего молчали?» «А мы не молчали!» — запротестовал Нобель. «Ты просто не спрашивал!» «Док, кончайте эти ваши герцогские мансы. А можно поподробнее?» «И покороче?» — улыбнулся док. «Да, если можно. Если покороче, то нам удалось вернуть твое сознание в тело из кристалла симбиота. Мы немного переживали, но все прошло успешно. Так что поздравляю. Ты теперь официально бессмертный, даже без системы. Только, бои, все-таки нужно выигрывать», — добавила Пепси, — «чтобы было кому подобрать кристалл иначе он в космосе болтаться останется, и примерно через тысячу лет сознание сотрется. Останется только основа симбиота. Тысячу лет? Ну, это индивидуально. Нужно проверять. Вон у твоей супруги личность Этерны вылезла и через 10 тысяч лет, и при этом как удачно сплелась с последующими сознаниями. Согласен, удачно. А где, кстати, она? Еще не вернулась с твоего задания. А, ясно. Так что там дальше было? Повернулся я к мелким. А потом прилетел Папа Алекс и очень сильно разозлился, узнав, что тебя убили. Но сначала прилетел дядя Клоун и разозлился еще больше, но раньше. Да, точно. Он кричал разные нехорошие слова и обещал... Хе-хе, это плохое слово. Но суть в том, что он взял с собой хмурова и его наказатор и захотел пройтись по всем кораблям фараонов лично. А потом прилетела Аста. Она не ругалась, но привела экстерминаторов, еще наемников». «И мы как, жарили! У, -у, -у, у Машка изобразила все в лицах. «Да, вон Бобус со своей четверкой пожег восемь пирамид. Сколько?» — охренел я. Вперед выдвинулся тихий и не по годам серьезный военный универсал Бобус, командир миротворцев. «Девочки преувеличивают. Я их не жог, а просто вывел трое строя маршевых двигателей главный калибр. А добили их уже дядя Клоун и космодессы». «Ты просто красавец, Бобус!» — я обвел глазами всех присутствующих детей. — Все вы, красавцы! Я бы даже сказал, красавеллы! — За императора! — Бобус треснул себя по груди маленьким кулачком, и все как один повторили жест. — За императора! — У меня на глазах навернулись слезы. Я раскинул руки пошире. — Идите уже, я вас всех обниму, мои миньоны! Хе -хе -хе. Малышня с гиканьем полезла ко мне на кровать и устроила кучу мала. Суровые войны, недавно устроившие нехилые, ксеноцид галактического масштаба, Сейчас с удовольствием получали свою долю тепла и ласки от своего обожаемого командира, то есть меня? Слышь, друг мой, а ты в курсе, что ты чуть не просрался полимеры, самовыпилившись в самый неподходящий момент? Поинтересовался Алекс, когда я после общения с мелочью перебрался в кают-компанию, где нервно бухали недавние победители ожидании моего возвращения. По моему прибытию на пьянку, то есть мероприятие, сходу на радостях мне треснул по плечу клоун, а лес обниматься пьяники Тоби, жали руки фанты кот. Хмурый предложил меня обнять по-братски. Я согласился, предварительно убедившись в отсутствии наказатора. Только Алекс не подошел. Он злился. Очень на меня злился. — О чем ты, блядь, вообще думал? Ты хотел оставить меня одного в этом враждебном мире с этой гопотой? Он указал стаканом на присутствующих и от перезбытка эмоций даже расплескал пойло. «Слышь, за базарем-то следи!» — незлобно поправил его клоун. «Слышь, за базарем-то следи!» — передразнил его ниндзя. «Вы сами бы себя со стороны слышали, гоп-команда!» «Ну, очень эффективная гоп-команда!» — поправил его фант. «Это да!» — согласился Алекс и, отхлебнув из стакана, помошился. «Вот же гадость!» На секунду задумался и добавил. «И, кстати, уверен, я бы недолго оставался в этой суровой вселенной Вечной войны, потому что прилетела бы твоя жена и прибила меня к хренам». «А почему тебя?» — удивился я. «А кто Эля к черту на кулички утащил?» «О, точно. А ведь верно. Ты был бы виноват в моей безвременной кончине. Иди в жопу. Я тоже тебя люблю. Как слетали, кстати». «Да нормально». Алекс отпил еще чуть-чуть и снова скребился. — Тобис, сука, вот скажи мне, мой зеленорылый друг, вы на чем в этот раз блевотину настаивали? Ее же петь невозможно. — Тебе я и лучше не знать, — важно кивнул зеленый друг. — В смысле? — охренел Алекс и отставил стакан подальше, как у змею. — В караму если, хе-хе. Ему ввернул Тобик каламбур и радостно засмеялся. — А в глаз? — поинтересовался ниндзя. — Слышь, отстанет малого, — стрял клоун. «Раз уж некоторые...» — он посмотрел на хмурова «Выжрли всю обрыгаловку, то альтернатива у нас только шаманские грибочки. а я только решил начать здоровый образ жизни». «Я не выжирал обиделся орк. «Просто она еще не настоялась. Это ж понимать нужно. Там целый процесс». «Менделеев, Харенов! Процесс у него!» — буркнул Алекс. Но снова взял стакан и глотнул, мотикнувшись. «Ты хотел рассказать про помощь принцессе», — напомнил я. «Ах, да, сектор Аграба. Ну, в двух словах, тошмон мы там навели. Кого надо выпали, кого надо высушили. Теперь промышленность вернулась в лоно империи. Точнее, принцессу Мару. Она была так рада, что предложила мне титул барона. «И чё ты?» — я тоже глотнул гоблинское пойло. «Алекс прав. Мерзость». И пахнет оно как-то странно. Как... Нет-нет, даже не думать в эту сторону. — А что я? — удивился ниндзя. — Согласился, конечно, и принял ее подданство. Я аж поперхнулся. Ниндзя заржал. Я сказал, что при всем уважении к ней, но у меня есть собственный тру император. Я продолжал кашлять, блеводина пошла очень не в то горло, и ниндзя наклонился ко мне и заботливо постучал меня по спине. — Неси, милый друг. «Дядя Алекс тебя не бросит. Я не бросил пить, не бросил курить. Вот и тебя не брошу. Звучит, Звучит как угроза», — прокашлялся я, но улыбнулся. «Так и есть», — подтвердил друг. «А где сама принцесса, кстати? Осталось презиком ЧС и гадюкой перетирать», — пожал плечами Алекс. «Очкует она тебе на глаза попадаться», — встрял клоун. «Идея-то про поход на баронов изначально ее была...» Но, она же не предполагала такого развития событий, — попытался я стать на защиту Маруси. Uh — Ага. -huh. Я то же самое сказал клоуну, когда мы искали твой кристалл по раздолбанному дирижабле. Только он все равно очень хотел с ней... Э, поговорить. — Клоун, ты бы ударил девушку? — удивился я. — Легко, — пожал плечами мой буйный друг. — А че она? — Действительно, — согласился я. — ч она? — Но это не самое интересное, — опять влез Алекс. Интересно было, когда Гадя узнала об этом всем. — И чего она? — Я еще раз глотнул. — С каждым глотком шло все лучше и лучше. — Хотела им перцев нагнуть и корабли отобрать. — Узнаю бабу-гадю, — мыкнул я. — Не называю ее так. Она не баба, — встрял полн. Так я не баба, в смысле баба. Я баба, в смысле бабушка. Из песни слов не выкинешь. Вот ты, к примеру, дедушка, вон твой внук сидит. Я ткнул в уже пьяненького фанта кстати, до сих пор удивляюсь. Удивительно миролюбивый экземпляр получился, как по мне, от таких буйных предков. — Согласен, — ацельтовала мне Тара и Ниндзя. Так вот, Гадюку мы успокоили, затем мы рассказали, и оставили принцессу там вести переговоры. Правда, они согласились сотрудничать только при одном условии, и мы подписались. — Извини, что без тебя. — Алекс выглядел немного виноватым. — И на что вы без меня подписались? — нахмурился я что с водным флотом будешь командовать ты и твоя команда юных гениев-стратегов. Им понравился результат, и они хотят добавки. Ты ведь не против?» «А, это...» «Нет, не против», — успокоился я. Я задумчиво почесал затылок. «Это ж только Торг-Рес остался». «В смысле остался?» — навострил уж Алекс. «В смысле остался независимым от моей <хе -хе -хе -хе> будущей империи». «Да ведь точно», — удивился Алекс. «Нужно лететь нагибать!» — подорвался клоун. «Не надо их нагибать!» — постановил я друга. «У нас все, ксеносы не кончились. Нужно теплом и лаской...» «А, понял!» — лицо у клоуна просветлело. «Нужно больше флота накопить, а потом нагнуть!» «Странное у тебя понятие тепла и ласки, мой отмороженный друг!» — покачал головой Алекс. Клоун насупился. «Нормальное у меня понятие. По крайней мере, в отличие от тебя, у меня есть женщина, которая меня любит. «А ты так и будешь сиськи мять, вместо того, чтобы... <сосить> сиськи мять! Если вы понимаете, о чем я!» Я заржал. «Понимаю. А ты, Алекс, понимаешь?» «Козлы!» — обиделся ниндзя и тяжело вздохнул. «Профессор сиськи, то есть Пепси...» «Нет, мне никогда не надоест эта шутка!» Никак не сдавалась. Она оказалась собственницей похожей моей жены, что было неудивительно. «Ведь моя жена раньше была др ну, после того, как была лучшим командиром свободного космоса, а профессор — светилом науки, а по совместительству — очень независимой и властной женщиной. Походу, Алекс сейчас хранил профилактический целибат, дабы разобраться в себе и своих чувствах. Такая формулировка была выдана профессором в интересах клиента, ведь обратной дороги не будет. И если он ей изменит в браке, то она внесет изменения на генном уровне во все его будущие тела, и мало того, что у него писана больше никогда не будет, так он еще и будет страдать, жестоко страдать. Вот такой системный подход к отношениям. Так что сейчас Алекс страдал уже превентивно. Во-первых, от острого сперматоксикоза, а во-вторых, от неразделенной любви. Оставался старый русский рецепт — бухать. Но тут я за ним следил, дабы не усукоблять. Хотя он вроде справлялся. Открылась дверь — и в кают-компанию влетел маленький люк в джедайской робе, размахивая джедайским же мечом. На этот раз не настоящим, слава яйцам. А вот в другой руке у него был лазерный пистолет. Настоящий. «Пиу — Пиу-пиу! — зарал малыш. За ним внутрь вкатилась мохнатая волна и поглотила его полностью, образовав на полу мохнатый ковер. — Бонт, твою мать! Ты зачем сыну настоящее оружие дал? Я в ужасе подорвался с кресла. — Да это не Бонт, это я. Да не он без батареи. Мыкнул Алекс, расслабленно сидя рядом. «Тебя пока когда-нибудь прибьет?» — неодобрительно покачал головой я, успокаиваясь и усаживаясь обратно в кресло. «Не прибьет. Во-первых, потому что я ее командир, а во-вторых, у нее свой муж есть, чтобы его прибивать. Винни-Пух сосредоточенно очистил от отпрысков люка, растащив маленьких медвежат за шкирку. «Слышь, Винни, а что они такие шустрые?» «Акселерация, матья. Покачал головой розовую ниндзя. Направленные мутации для более быстрого восстановления расы. Год за три или больше. Тут внутрь забежали еще дети-симбиоты и с визгом схватили махнатиков и начали их тискать. Устроили тут детский сад, незлобливо пробурчал я. Побухать спокойно не дают, ни минуты покоя будущему императору. Кстати, забыл сказать. алекс налил мне и себе еще. Мы тут захваченных фараонов допросили. «Помнишь, они рассказывали, что от кого-то убегали?» «Ну?» Я чокнулся с ним и отхлебнул. «Вообще, хорошо уже пошло». «Так вот, кто это они все еще не говорят?» «Мих мозги перегорают. Но они уже здесь». «Где, блядь, здесь?» «Офигел я». «Ну, где-то здесь», — покрутил рукой ниндзя. «Прилетели, в общем». «Подожди». «Я аж протрезвел. «То есть неведомая херня, от которой бежали три вселенные, прилетела к нам?» «И ты об этом просто так говоришь?» «Ну да», — кивнул Алекс. «А что? Хули нам, кабанам?» «Действительно, а хули нам?» Я посмотрел на лыбящегося друга, а потом перевел взгляд на расположенное рядом зеркало. Из него на меня смотрел диковатым взглядом форменный отморозок, у которого уже начала расплываться на лице улыбка предвкушения от новой эпической зарубы. «Нет». Определенно эта вселенная не была готова к таким попаданцам. Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Машков, технический редактор Никита Усков.